Товарищу машинистке, к пишущему массу исков предъявляет машинистка. Ну скажите, как не злиться? Мы, в ком кротость щенья, мы для юмора козлицы отпущения. Как о барышне, о дуре пишут, Нас карикатуре. Ни кухаркаде, ни прачка. Ей не мыть, ни лап не пачкать. Машинисткам где лафавить. Пианисткой до да скрипачкой. Музицируй на алфавите. Жизнь концерт. Изящно, тонно, стукой в буквы ремингтона. А она лохудрится. Только знает, Пудрится, да сует завитый локон Под начальственное око. Ремингтон и не машина, Если меньше он аршина. Как тупит он, как он сушит Пишущих машинок зал, Как завод грохочет в уши, Почерк ртутью ест глаза. Где тут взяться барышнем? Барышня не парожном, нас взяла сатира в плети. Что боитесь темы громше? Написали бы куплетик о какой-нибудь наркомше. Да товарищ, я виновен. Описать вас надо в нове. Крыльями копирок машет, наклонилась низко-низко, переписывает наши. Рукописи машинистка. Пишем мы, что день был золот, У ночей звезда во лбу. Им же кожу лишь мазолят Тысячи красивых букв. За спиною часто-часто Появляется начальство. Мне писать, мол, страшно надо, попрошу с машинкой на дом. Знаем женщин, трудно им вот Быть рабынь или котят, Не накрасишься — не примут, А накрасься — сократят. Не разделишь с ним уютца, Скажет после краха шашин, Ишь, к трудящимся суются, Там какие-то пишмаши. За трудом шестичасовым, Что им в радость сонным совом, Аж город в глаза в оба сам Опять работой буквица И цифры по автобусам Торчат, как клавиш пуговицы. Даже если и комета Пролетит над крышей тою, Кажется, комета эта Только точкой с запятою. Жить на свете не века, И время этот счетчик быстрый К старости передвигает дней исписанных регистры без машин поэтам туго жизнь поэта однорука пишет перышком нехитр машинистка плюнь на ругань как работнице и другу на тебе мои стихи 1927 год